Глава 10. Кто научит танцевать? Не успели мы сделать и пару шагов по лестнице, как путь нам преградил блондин. Ты не можешь её забрать. Наконец-то опомнился Тайер. Она моя гостья и моя ученица, бесстрастно парировал мужчина. Ты опоздал. Я спасу её от смерти. Долг жизни действителен только при заключении договора. У тебя такой есть? Мак замялся. Понятно, хмыкнул чужак. Значит, твои притязания беспочвенны. А мои слова слышали все присутствующие. Отныне ведьма моя. И получить её обратно ты сможешь лишь, одолев меня в поединке. шок усилился. Ученики, договоры, поединки, рабская кабала со всех сторон. В нашем средневековье и то получше было. Семейный патриархат и точка, вроде. И если против поддержки семьи я ничего не имела, то всё остальное, мягко говоря, напрягало. Ну что? С изрядной долей издёвки поинтересовался у Тайера мужчина: "Сразимся?" Ответа не последовало. Так и думал. Уйди с дороги. Помедлив, блондин неохотно посторонился, оставив меня гадать, кем же является этот странный незнакомец, если смеет приказывать такому известному и влиятельному магу, как Тайер. Предположение, что Бландин может оказаться королём, я пока отвергла. Подтверждения не хватало. Кто вы? Осознав, что молчание не поможет разобраться в ситуации, спросила напрямую. Нейтральный вопрос не должен был повлечь негативных последствий. Твой новый хозяин. Не моргнув глазом, откликнулся мужчина. «Некромант!» — одновременно прозвучало со стороны Тайера, следующего за нами по пятам. И за спиной словно выросли крылья. Блондин не отказался от своих планов, не бросил меня, просто взял передышку, выискивая другие пути решения проблемы, и в моих силах было ему помочь. «Вдвоем мы непременно переиграем чужака». Как только сойдём с лестницы. Свернуть себе шею во время активных действий было бы неловко. Вступив на твёрдую землю, я обрела некоторую уверенность, затормозила и впервые посмотрела на колдуна с близкого расстояния. Усталое, гладко выбритое лицо, карие глаза с мелкими морщинками вокруг, наполовину седые, некогда Тёмные волосы аккуратно зачёсанные назад и абсолютно чёрное одеяние, облегающее вполне статную фигуру. Его облик не пугал и не отталкивал. Чего нельзя сказать о пустым взгляде, полном холодной отстранённости и безразличия к окружающим. У меня аж мороз по коже побежал, когда мужчина Вы просительно повернулся ко мне. А потанцевать не позволите? сказала первая пришедшая на ум. Бал всё-таки праздник. Естественно, это был ход наугад. Но не спроста же сюда пожаловало столько гостей, верно? Лучшего повода для столь масштабного мероприятия, чем какое-нибудь торжество, было не придумать. Жаждешь, развлечься? скептически уточнил некромант. «Да. А отсутствие музыки тебя не смущает?» Я почувствовала, как щеки начинают неумолимо розоветь. В моем сердце ее хватает. Нашлась-таки. «В отличие от вашего, оно еще не успело очерстветь», добавила с вызовом. «Все верно. Я намеренно провоцировала собеседника, рискуя познать, на себе всю силу его гнева. Однако у меня был тонкий расчёт. Я полагала, что он не отважится портить отношения с будущей ученицей и уступит мне в такой незначительной просьбе, как танец. Это даст Тайру время сочинить достойную причину и оспорить заявленные колдуном права. К тому же, если чужак Беспечно передаст меня в руки блондину для открытия бала, а это стояло следующим пунктом в моей программе. У нас появится великолепный шанс затеряться в толпе и сбежать. Даже детям известно, в каждом приличном замке непременно имеется потайной ход, дабы владельцам ничего не мешало беспрепятственно улезнуть в случае беды. Конечно, Колдун мог воспринимать наши отношения иначе и всерьёз взяться за моё воспитание какими-нибудь средневековыми методами. Но я сомневалась, что ему будет прок от безвольной ведьмы. Полноценную некромантку, которой мне категорически не хотелось становиться, из сломной куклы не слепить. Да и проверить нервы чужака на прочность следовало как можно скорее. Мало ли Вдруг он побрезгует, связываться с дерзкой девицей, передумает и отречётся от меня прямо здесь. Подобный исход был бы идеален. Увы, я ошиблась. Не учла одного важного обстоятельства, забыла о мужском самолюбии, которое задело своим неосторожным словом. Отпустив мои многострадальные плечи, некромант равнодушно покосился на кровь. пропетавшую Палантин, смахнул невидимые капли со своей чёрной перчатки и положил испачканную руку мне на талию. Второй рукой он аккуратно подхватил мою правую ладонь, и мы сорвались с места, закружившись по залу в стремительном вальсе. Вцепившись в партнёра, я не успевала переставлять ноги, путалась в па, который старательно учила на каких-то бесплатных курсах. Но зато отчётливо ощущала ритм, которому мы следовали, и, пожалуй, даже мелодию, простую и незатейливую. Там-пам-пам, там-пам-пам, там-пам-пам, там-пам-пам. А ведь на деле в помещении продолжала стоять гробовая тишина, разбавляемая лишь стуком моих каблучков до да шуршанием платья. Сделав небольшой круг, Калдун убедился в наличии у меня не заурядных способностей, прижал посильнее и пошёл на следующий, слегка увеличив диаметр. А я потеряла последние ориентиры. Мимо мелькали колонны, окна, стены и люди, сливаясь в цветную полосу. В висках неприятно давило, из-за корсета было нечем дышать, и по-хорошему Мне стоило уткнуться взглядом в партнёра, чтобы не лишиться сознания от головокружения на фоне катастрофической нехватки кислорода. Но я не могла заставить себя посмотреть на чужака. Спасение пришло неожиданно. В какой-то миг моих ноздрей коснулся аппетитный аромат копчёного мяса, приправленный винными парами, в результате чего я отвлеклась. Запнулась и чуть не упала, ловко подхваченная спутником. "Надеюсь, этого было достаточно", замирев, обронил мужчина. "Нам пора". И потянул меня прямо к выходу, рядом с которым мы остановились, вряд ли случайно. "А вы отлично танцуете", пытаясь отдышаться, криво улыбнулась я. К сожалению, смена тактики Не вызывало должного эффекта. На меня по-прежнему не обращали внимания, а лесть, между прочим, была вполне искренней. Не ожидала, честно говоря, обронила следом, рассчитывая, если не уязвить некроманта, то хотя бы вынудить его немного замедлиться. В прошлый раз этот метод сработал. Однако повторно на ту же наживку чужак не попался. Никакой реакции. Словно глухой. Он продолжал крепко держать меня за талию и невозмутимо подталкивать в нужном направлении, хотя я опять не соврала ни словом. Сникнув, я обернулась в поисках поддержки, но Тайра в его красном одеянии не было видно ни среди гостей, ни на лестнице, ни на балконе. Зато совсем близко вдруг нарисовался второй столик с закусками, увенчанный огромной рыбиной. ожаренной до золотистой корочки. Сглотнув слюну, я жадно потянулась к блюду, и перед моим носом с грохотом захлопнулась дверь, отрезав меня от такого желанного ужина. Пришлось безропотно лезть в карету. Может, там, куда мы направляемся, меня всё-таки соизволят покормить?